Один закон владычествовал над их бытием – лес. Лес был им родиной и пристанищем, колыбелью, и могилой. И никто из лесных людей не мыслил жизни вне леса. Они боялись приблизиться к краю леса. Если же Припять судьбы бросала охотника или беглеца туда, на край – Повернувшись, он рассказывал, пугливо вздрагивая о белой пустоте за краем леса, где под палящим гибельным солнцем простиралось страшное ничто. И был среди лесных людей старец, который когда-то, много десятков лет назад, спасаясь от хищных зверей, выбежал за крайний предел леса и в то же мгновение ослеп. Ныне он был жрецом и святым, и звали его Матадалам, что значит «видящий внутренним оком». Он сложил священную песнь леса. Песни тупели, когда налетала большая гроза, и повиновались жрецу лесные люди. В том, что он воочию видел солнце, но не погиб, были слава и тайна жреца.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 Не умели делать луки и стрелы, копья и палицы из твердого дерева, ожерелья из орехов и ягод, нанизанных на шнуры из древесных волокон. На голове и на шее они носили драгоценные украшения. Кабани клыки, когти тигра, пестрые перья птиц и речные ракушки. Посреди нескончаемого векового леса катил свои воды могучий поток, но лишь темной ночью осмеливались выйти на его берег лесные люди. Многие живов все реки не видали. Лишь самые храбрые изредка ночью, изливы таясь, прокрадывались сквозь чащу на берег и тогда в тусклом неверном свете видели, как купаются в реке слоны, а подняв глаза к нависшим над берегом ветвям, с испугом смотрели на яркие звезды мерцающие в зарослях многоруких манговых деревьев. Солнца они не видели никогда и страшной опасностью почитали увидеть в воде его отблеск. В том племени лесных людей, что возглавлял слепой Матадалам, был юноша по имени Кубу, вожак и заступник молодых и недовольных. А недовольные появились в племени с той поры, когда Матадалам начал стареть, и властолюбие его возросло. Когда-то у него было только одно преимущество перед другими. Он, слепец, получал от соплеменников пропитание, они приходили к жрецу за советом и пели его лесную песню. Но со временем он завел в племени всевозможные новые тягостные обычаи, говоря, что их явило ему во сне само божество леса. Однако иные из молодых и недоверчивых утверждали, старик обманщик, он ищет лишь собственные выгоды.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 Закричала девушка так отчаянно, что все бросились к ней Увидев же, что стряслось, люди безмолвно застыли, пораженные негодующие Но когда юноши, уже торжествуя победу, вышли вперед И Кубу осмелев схватил жреца за плечо Тот встал, заслонив собой барабан И выкрикнул скрипучим глумливым фальцетом проклятие Столь страшное, что все племя бросилось в страхе бежать И сердце Кубу сжалось от страха Старый жрец произнес слова, точный смысл которых никому не был ясен, но самый звук этих слов дико и жутко похож был на страшные заклинания богослужения. И еще. Жрец предал проклятию глаза юноши, предсказав, что их выклюют грифы. Предал проклятию его печени сердца, предсказав, что палящее солнце и сушит их в открытом поле. Вслед за тем старик, чья власть в тот час возросла небывало, повелел вновь привести непокорную...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 Но не ударили стрелы и копья. Солнце и молния, не было никого, и ничего, кроме глубокого изнеможения и звериного рыка гога. И тогда Кубу встал и спустился из дупла, отрезвленный, почти разочарованный. Проклятие жреца ничто с удивлением подумал он и занялся поиском пищи.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 Он рассумывал обо всем, что когда-либо пробудило его сомнение, оказалось обманом, но больше всего о барабане жреца, о его празднествах. чем дольше он думал, тем дольше он был один, тем яснее он видел обман. Да, все было обман и ложь. Поняв же это, он продолжал думать и всю свою обострившуюся недоверчивость обратил к тому, что почиталось истинным и священным. Хотя бы такое бог леса Или лесная священная песня И они Ничто И здесь обман И преодолевая ужас в душе Он запел лесную священную песню С насмешкой, с презрением Коверкая каждое слово И он трижды выкрикнул имя лесного бога Имя которое никто кроме жреца Не смел произнести под страхом смерти Ничего не случилось Не грянула буря не вспыхнула молния. Много дней и недель блуждал по лесу покинувший племя. На его лбу под бровями пролегли морщины, взгляд стал острым совершил то, на что никто никогда не отваживался. Вышел на берег лесного потока при полной луне. Там он долго смотрел без страха, прямо в глаза отражению луны, а затем и самой луне, и всем звездам, и не стряслось никакого несчастья с ним. Ночь пролетом он сидел у воды, предаваясь запретным радостям света, и пестовал свои мысли. Множество смелых и страшных замыслов зародилось в его душе.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 Ясным полднем дрожа прокрался он к реке опасливо подполз к сверкающей кромке воды и робко взглянул на лицо солнца в воде. Слепящий режущий блеск ударял в глаза и он быстро зажмурился. Но чуть позже осмелился вновь приоткрыть глаза и, наконец, в третий раз удалось. Он смог. Он вытерпел и преисполнился радости и отваги. Убу доверился солнцу. Он возлюбил солнце, пусть даже солнце его убьет, и возненавидел старый мрачный гниющий лес, где гнусаво бормочут жрецы, а он, молодой и отважный, стал отверженным, изгнанным. Теперь решение его созрело и деяние пало в ладони, как зрелый плод. С новым легким молотом из железного дерева, в которому он приделал очень тонкую, но крепкую рукоять, Кубу на другое утро отправился искать старого жреца. Он напал на его след, настиг жреца и ударил его молотом по голове и увидел, как его душа излетела из перекошенной пасти.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 И вспыхнули снопы желтого света, И вдруг вдалеке над великой бездной миров Взмыло в небо рдяное огромное солнце. Оно взмыло ввысь, покинув бесконечное блёклое ничто, И ничто стало сине-черным морем. Перед дрожащим лесным человеком Открылось то, что было за краем. У ног кубу обрывался вниз горный склон, убегавший в смутно туманные глуби. Впереди вздымались розовые кристаллы скалистых гор. Слева вдали лежало могучее темное море, и берег бежал вдоль него белые, кипящие пены скивающими крохотными деревцами. И над всем, над тысячей новых неведомых мощных видений всходило над морем солнце. Катило по небу пылающий свет и вспыхивал мир в ликующих красках. Кубу не смог поглядеть в лицо солнца.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 И верховным его божеством было солнце, и долгий постыдный сон жизни в лесу обонвался и начал тускнеть в душе кубу, как потускнела память об убитом жреце. Цепляясь за камни... Губу спустился по отвесной стене в бездну навстречу свету и морю. И над душой его трепетало в летучем счастливом вихре подобное сну предчувствие светлое солнцу под властной земли, на которой живут среди цвета освобожденные люди, покорные солнцу и только солнцу».